Глава 24. Лили. «Пострадавшие семьи погибших получат денежную компенсацию», произносит Кристофер в микрофон заключительную фразу своей речи, и гул в конференц-зале начинает нарастать. «Я готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, в порядке очереди, не все разом». Его глаза такие безжизненные и холодные, лицо кажется неестественно белым, а губы, наоборот, слишком яркими. Даже отсюда я вижу, что его лоб Покрытый и от прилагаемых усилий. Кристофер дышит урывками и цепляется пальцами за край трибуны, чтобы стоять прямо. Он не спал всю ночь из-за полного первичного осмотра в исследовательском центре Морганы и отказался от дальнейшего введения НД-1. Утром ему стало хуже. Симптомы отмены ещё не проявились полностью, но состояние Кристофера стремительно ухудшается. Несмотря на это, он всё же решил принять участие в пресс-конференции, организованной Марганой даже не поговорив со мной. Кристофер разбегает меня с того самого момента, как мы с Лео спустились с крыши. Всю последующую информацию я узнала от Андерсона прямо перед конференцией, и новостей действительно много. Во-первых, Кристофер будет восстанавливаться здесь, а не в частной клинике, ранее принадлежащей Левингтону. Ему уже назначили лечащего врача, который станет опираться на советы Лео. А тот, в свою очередь, продолжит работать над созданием препарата, нейтрализующего побочные эффекты от НД-1. Сколько времени Андерсон сам сможет оставаться в ясном уме, пока неизвестно. Лео тоже обследовали, и результаты не радуют. Его мозг сильно повреждён. Во-вторых, деньги и имущество всех жнецов теперь принадлежат Кристоферу. А точнее, благотворительному фонду Хейза. Как он и сказал, все пострадавшие от рук жнецов и семьи погибших получат денежную компенсацию. Разумеется, на конференции не раскрыли правду о проекте Деванли и произошедшем на острове. Официальная версия звучит как «несчастный случай при пожаре». Причиной пожара, как это обычно бывает в таких случаях, стала неисправность проводки. Выжившие артисты уже вернулись домой, ответили на вопросы полиции и подтвердили версию Кристофера. В-третьих, Хейс намеревается полностью переоборудовать остров под санаторией, и клинику для тех, кто нуждается в профессиональном медицинском уходе, но не может себе этого позволить. Фред станет управляющим. В-четвёртых, все жнецы, кроме Кристофера, Лео, Фреда и нескольких охранников, уже мертвы. Каким образом за ночь стражи Моргана успели ликвидировать весь четвёртый круг и охрану, я не знаю, но больше никого не осталось. Да я вообще не понимаю, как меньше, чем за сутки Моргана провернули всё это. Не только зачистку ордена жнецов, а вообще всё. Они буквально стёрли могущественный орден с лица земли, убили столько влиятельных людей, обчистили их банковские счета, переоформили недвижимость и другие активы. И никто, ни один человек не посчитал это странным. Словно жнецов никогда и не существовало. Кристофер сделал правильную ставку. Моргана контролирует не только власть имущих и СМИ, но и обычных людей. Они фактически устроили геноцид, никто даже бровью не повёл. А кто дёрнулся, тот явно присоединился к жнецам. Да, Маргана ничем не лучше, но, по крайней мере, они не устраивают дикие охоты, не пускают людей на органы и сыворотки и не стремятся избавиться от нас. И я готова закрыть глаза на их деяния, потому что всегда будет кто-то вроде них. Если не Моргана, то кто-то ещё. Видимо, желание подавлять заложено в самой природе человека. Но я не стремлюсь этого понять. Я приняла тот факт, что я другая. Однако мне ещё предстоит выяснить, знали ли мои родители правду обо мне. Вот почему я не рвусь в Шервуд, хотя мама давно обрывает мой телефон. Наверняка они с папой смотрят прямую трансляцию конференции, и, не беря трубку, я чувствую себя плохой дочерью, но ничего не могу с собой поделать. Я слишком взвинчена, слишком устала и раздражена. Если сейчас отвечу на звонок, то станет только хуже. Поэтому я сбрасываю его и отправляю сообщение, заверяя, что со мной всё в порядке, и со дня на день я приеду домой. «Мистер Хейс!» — отвлекает меня особо звонкий голос репортерши. «Вы говорите о компенсации, но кто вернёт близким тех, кого они потеряли? Кто возьмёт на себя ответственность за возможное убийство?» По залу прокатывается волна одобрительных возгласов. Женщина встаёт и оглядывает сидящих коллег. Довольная, что завладела всеобщим вниманием, она продолжает. Мы должны поверить в неисправность проводки сразу в нескольких зданиях? Эта версия похожа на огромный мыльный пузырь и напоминает сокрытие массового убийства. Я не обвиняю, вас вовсе нет». Она поднимает руки в якобы примирительном жесте. «Просто хочу знать, как так вышло, что новые постройки оказались в аварийном состоянии? Если это вина строительной компании, то стоит ли прикрывать их? Или вы рискуете чем-то большим, если скажете, как всё было на самом деле? Вам угрожают?» «Или вы сами в этом замешаны?» Женщина ждёт ответа, прожигая Кристофера взглядом. Он чуть приподнимает уголки губ. «Понимаю ваши сомнения...» Абсолютно спокойно отвечает Хейс, и я поражаюсь его выдержке. «К сожалению, на данный момент я не могу ответить, как так вышло. Сейчас проводится экспертиза. Результаты будут зафиксированы и обнародованы. Я надеюсь, что...» Он резко осекается, прикладывая ладонь к рту. В ту же секунду на трибуну капает кровь. За несколькими каплями следует кровавый кашель, и ладонь Кристофера окрашивается в алый цвет. Его ведёт влево, и мой мир кренится вместе с ним. В ушах начинает шуметь, и я срываюсь с места, выкрикивая его имя. Охрана оттесняет всполошившихся людей, но меня пропускают к трибуне. Кристофер лежит на полу, его тело содрогается. Я никогда не видела такого сильного приступа судорог, и меня охватывает ужас. Опускаясь на колени рядом с ним, боясь даже дышать, Обхватываю его голову ладонями и осторожно удерживаю, чтобы Кристофер не бился ею о пол. Но больше я ничего сделать не могу, и чувство собственной никчемности скатывается слезами по щекам. Держись, шепчу я тому, кто уже не слышит. Прошу только держись. Не напирайте, отойдите назад, громко произносит один из охранников Марганы, пока остальные расчищают проход для каталки носилок. Обезумевшая толпа не унимается, требуя объяснений. И мужчина говорит ещё громче. Мистер Хейс пострадал во время инцидента. Ему требовалась госпитализация, но он хотел лично всё объяснить. Конференция окончена. Просим всех покинуть помещение. В последующие его слова я не вслушиваюсь, наблюдая, как прибывшие мужчины в белых халатах кладут Кристофера на носилки. Появились они быстро, но это и неудивительно. Мы находимся в здании исследовательского центра Марганы. Пусть он и замаскирован под обычный бизнес-центр, «Однако я уже успела понять, что это лишь прикрытие». коле стабилизатор», — говорит один мужчина другому. Тот тянется к сумке с медикаментами и набирает какое-то вещество в шприц. Остальные трое удерживают Кристофера, пока ему делают укол. «Повезли», — командует первый мужчина. «Можно мне с ним?» — спрашиваю я, когда они разворачивают каталку. Мужчина кивает, и я иду следом, точнее, почти бегу, потому что Кристофера везут довольно быстро. «Где Андерсон?» — спрашивает другой мужчина. «В лаборатории с группой С», — отвечает первый. «Но он вымотан, и если не даст себе отдых, толку от него будет ноль». «Его записи», — выдыхаю я, вспомнив о планшете, про который говорил Лео. «Они у нас», — откликается мужчина, не оборачиваясь на меня. Больше он ничего не добавляет, и я просто следую за ними до дверей палаты, около которой меня просят подождать. Мне казалось, что в таком состоянии Кристофера должны не просто положить в палату, а сделать хоть что-то. В непонимании я прислоняюсь к стене и сползаю вниз. Подтягиваю колени к себе и роняю на них голову. Сделать хоть что-то. А что можно сделать, когда его организм отравлен непроверенным препаратом, о котором хорошо осведомлён только Лео? Успеют ли они создать антидот? И сработает ли он? Разумеется, ответов мне никто сейчас не даст. Я вообще удивлена, что меня не выгоняют отсюда. Когда мужчина выходит из палаты, я вскакиваю на ноги. «Лили Брукс, верно?» Обращается ко мне один из них, и я киваю. Врать не буду, ситуация сложная. Если бы дело решалось операцией, мы бы её уже провели. Но Кристоферу нужен антидот. НД1 – медленно действующий яд, против которого пока нет противоядия. Токсины, которые он выделяет, накапливаются в организме. Их не вывести известными способами, а их концентрация в организме Кристофера очень велика. На данный момент мы можем лишь смягчить симптомы и отсрочить неминуемое с помощью доступных нам лекарств. «Организм Кристофера хорошо борется с этими токсинами, но мы не знаем, способен ли он начиститься от них самостоятельно». «А что говорит Лео?» Хрипло выдавливаю я, впиваясь ногтями в ладони. «Мне стоило огромных усилий не скатиться в истерику, и сейчас я отвлекаю себя физической болью, лишь бы не расклеиться окончательно». «Он сотрудничает с нашей командой. Они вместе работают над созданием антидота, но это займёт время». Все упирается в то, насколько долго Кристофер способен продержаться самостоятельно. Мужчина внимательно смотрит на меня, словно проверяет, достигли ли его слова цели. Он пришёл в себя. Зовёт вас. «Я... Мне нужна минута». «Конечно, но не задерживайтесь слишком долго. Мы сделали ему ещё один укол, скоро он заснёт. И ещё Лили. Ему нельзя перенапрягаться. Никаких перегрузок и волнений, пока он не восстановится». Сказав это, врач уходит, оставляя меня одну в коридоре. Я не знаю, как себя вести, когда войду в палату. Что мне сказать ему? «Всё будет хорошо, ты поправишься?» Какая избитая фраза. Некоторым людям и нужны избитые фразы, но не Кристоферу. И не мне. Вытерев вспотевшие ладони от джинсы, я делаю шаг, затем ещё один. Чем ближе я к двери, тем тяжелее передвигать ноги. Они словно налились свинцом, и каждое движение отдаётся глухой болью в груди. Наконец я, толкаю её... Придерживаю, чтобы не хлопнуло, и прохожу вглубь палаты. Кристофер лежит на больничной навороченной койке. В его руке катетер, и жидкость из капельницы медленно вливается в его тело. Я открываю рот, но Кристофер меня опережает. «Прости, Брукс». «За что ты извиняешься?» Шепчу, присаживаясь в кресло, стоящее рядом с кроватью, и беру его за руку. Она ледяная. Я постоянно нарушаю обещания. Он хмурится. А ещё я стал для тебя обузой. «Неправда», — произношу я, «мой подбородок предательски дрожит. Ты не обуза. И ты сдержал своё слово. Вернул нам свободу. Благодаря тебе мы живы, но ты... Неужели ты сдался, Кристофер? Ты говорил, что хочешь провести со мной как можно больше времени, но неужели теперь ты сдался? На какое-то время между нами повисает вязкая тишина. Затем её вспарывает голос Кристофера, который кажется оглушающим и бьёт прямо в сердце. «Да, я сдался, Брукс» но это было до того, как я встретил тебя». Произносит он и выдерживает паузу. «Моя жизнь давно потеряла смысл, но ты вернула его мне. Я был готов умереть, чтобы защитить тебя. Лишь такая причина была бы оправданной. Я считал, что должен расплатиться за свои грехи, но это было до того, как ты сказала, что без меня не видишь смысла жить. Если ты принимаешь меня таким, какой я есть, то и я смогу принять себя. Мне не нужно это гребаное искупление. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Хочу каждый день видеть твою улыбку и держать тебя за руку. Лео жив и сотрудничает с учёными Морганы. И если у меня появится шанс выкарабкаться, я им воспользуюсь. Я так долго жил во тьме, а ты зажгла для меня свет. Не смей думать, что я хочу его потушить. Я буду идти к нему, даже истекая кровью. Я не оставлю тебя, Брукс. Всегда буду рядом. А если вдруг я не выполню это обещание, можешь проклинать меня вечно. Я бы никогда так не сделала. «Да, ты бы не смогла». Он вздыхает и прикрывает глаза. «Съезди домой, Лили. Родители наверняка волнуются за тебя. А как же ты? Вдруг тебе станет хуже? Я не могу сейчас уехать? Со мной всё будет в порядке. Врач сказал, у них есть препараты, с помощью которых можно облегчить моё состояние. Так что за несколько дней ничего не случится. К тому же не обижайся, но сейчас ты ничем не можешь помочь леву и учёным, которые работают с ним». Оставшись здесь, ты будешь просто изводить себя. Поезжай в Шервуд и проведи время с семьёй, чтобы отвлечься. До просмотра ещё больше недели ты успеешь вернуться вовремя. Кристофер слегка сжимает мою ладонь. Ты ведь помнишь о нём? Не уверена, что хочу туда идти. Переживаешь из-за того, что сейчас не в форме? Просмотр — формальность, Лили. Тебе лишь нужно там появиться. Да, я понимаю, просто осекаюсь, не зная, как выразить ощущения, которые сама пока не осознаю до конца. «Если не хочешь, никто не заставляет. У тебя есть время подумать. Поезжай домой, отдохни. Потом решишь, стоит ли идти на просмотр. Кстати, о доме. Я не знаю, какая сейчас ситуация в особняке Левингтона. Наверняка стражи Морганы сделали всё аккуратно. Но лучше тебе не оставаться там одной. Вряд ли Фред сейчас захочет составить тебе компанию. У меня есть квартира в городе. Попроси кого-нибудь из стражей привезти из особняка твои вещи. Включи у меня с собой». В квартире тебе будет комфортнее. Переночуй там. Маргана знают, где она находится. Тебя отвезут. Спасибо. Не за что, Брокс. Обещаю, что завтра же поедешь в Шервуд. Пусть они и не твои биологические родители, но они ждут тебя и очень скучают. Я не должен отнимать всё твоё время и внимание. Они любят тебя, Лили. Мои меня очень любили. А я не успел сказать им, как сильно люблю их. Всегда гнался за чем-то, думал, что мои родители такие сильные, Хотел им соответствовать и постоянно работал, вместо того, чтобы больше времени проводить с ними. И вот как всё вышло. Если бы я не участвовал в том спектакле, если бы просто отказался... Задерживаю дыхание, потому что Кристофер впервые рассказывает о приёмных родителях, погибших в автокатастрофе. Они ехали к нему на премьеру. Мне жаль, Кристофер. Мне тоже. Я о многом жалею Лили. Слишком много сожалений для одной жизни. Если бы у меня был шанс вернуться назад, я бы многое переиграл. Было бы здорово, наверное. И мы бы всё равно с тобой встретились. Жаль, машины времени не существуют. Так что мне придётся жить с тем, что я сделал. Я буду жить, Лили. За меня не волнуйся. Поезжай к семье. Скажи, что любишь их, и проведи с ними как можно больше времени. Когда вернёшься, я всё ещё буду здесь». Его речь становится тише с каждой фразой. Видимо, лекарство даёт о себе знать, сделав Кристофера более откровенным. Но также оно имеет усыпляющий эффект. Я встаю, целую Кристофера в лоб и несколько минут смотрю на него. Когда его дыхание замедляется, я подхожу к одежде, разложенной на дальнем кресле, и проверяю карманы. Ключ действительно здесь. На брелке выгравирован номер квартиры. Я так давно хотела посмотреть на настоящее жильё Кристофера, но теперь вынуждена буду сделать это без него. Отчаяние лавины наваливается на меня. Глубоко вздыхаю и тихо выхожу из палаты, чтобы найти кого-то, кто подбросит меня до квартиры и согласится забрать из особняка мои вещи. Не хочу оставлять его, но Кристофер прав. Мне нужно съездить домой. К тому же сейчас я действительно ничем не могу помочь, оставаясь здесь. Остаётся лишь надеяться, что Лео с помощью этих учёных сможет создать антидот и сделает это, пока не стало слишком поздно.